Алжир. В сюжете «Красного поцелуя» нет подобных уточнений, однако также возможно, что Стефан, все же возвратясь из Индокитая, через несколько месяцев будет послан в Северную Африку воевать с тамошними филлахами. Конференция, проведенная летом 1954 года в Женеве, положила конец военным действиям Франции в Индокитае но отнюдь не прекратила всех конфликтов, холодной войны и деколонизации. Даже напротив, разгром в Дьенбенфу, выявив изолированность Франции и действенность тотальной войны против колонизатора, срабатывает в Алжире как детонатор всех смут. Едва успев выбраться из трясины Индокитая, Франция погружается в новый кошмар. На страну опять наваливается тяжкий гнет — как политический, так и моральный. То, что творится в Алжире, в полном смысле слова «грязная война». Тем, кто отправляется туда, профессиональным ли военным, или юным женихам и молодым мужьям, предстоит столкнуться с пытками, массовыми истреблениями, террористическими актами. Вездесущая смерть, потаенная и ужас, ставший повседневностью, заставляют этих мужчин утратить последние остатки невинного простодушия. К тому же эта атмосфера разжигает сексуальные аппетиты. Желания обостряются тем сильнее, что Алжир, этот солнечный край, предоставляет своим первооткрывателям все виды самых кощунственных искушений. Писал же Камю в 1939 об алжирской столице, что здесь, пока молодость не прошла, Мужчины могут найти для себя столько благ жизни, сколько позволит их красота. В Алжире для того, кто молод и полон сил, все служит приютом и поводом для побед. Бухта солнце, игра плоских крыш, красных и белых, уступами спускающихся к морю, цветы и стадионы, девушки с юными ногами. Филипп Лабро, проходивший воинскую службу в Алжире, С 1960 по 1962 год наверняка не стал бы опровергать это замечание. Он и сам вспоминает эту войну как смесь повседневного кошмара и атмосферы вечных каникул. В непотушенном пожаре он рассказывает о том, что пережил сам, историю молодого парижского журналиста, которому поручено работать в алжирском военном еженедельнике. Взрывы пластиковых бомб грохотали каждый день, вспоминает повествователь, убийства происходили тут же, в двух шагах. Смерть собирала свой урожай, отстала обыденностью. А когда наступала весна, наперекор всему этому становилось дивно. Из парков распространялся аромат галициний, смешиваясь с запахами гавани, выхлопами автомобилей и военных грузовиков. Весенний порой аромат соблазна тоже веял повсюду, ведь голоногие девушки с пляжными сумочками под мышкой стекались к набережной в южную часть города. Летом побережье манило еще сильнее, взаимное притяжение полов делало его особенно привлекательным. Как только устанавливалась по-настоящему хорошая погода, все девушки устремлялись к морю, кто пешком, кто автостопом, на автобусах и в легковушках, чтобы провести там час, отведенный для обеда, а затем возвращались в свои конторы, еще пахнущие солью, с чуть более загорелыми лицами и сияющими глазами, с волосами, отброшенными назад простым взмахом гребня. Их груди почти просвечивали сквозь розовые блузки или шафранно-желтые свитера. В полдень Алжиром всегда овладевало оцепенение — Это было что-то вроде передышки, хрупкие мгновения, когда все замирает, зато воображение получает свободу. В этот час дня все глупости, все соблазны этого города и этой страны воздействуют на вас с особенной силой, подобно долго сдерживаемому желанию. Однако все плотские вожделения следовало либо держать в узде, либо идти в бордель, где можно дать им волю. Конечно, признает повествователь, в течение нескольких лет мы переживали период великого братания, подобные долгой любовной истории, некий грандиозный флирт между девушками этой страны и приезжими из-за ее пределов парнями. Местные семейства встречали их с распростертыми объятиями, так радушно, как умеют только черноногие, равно и богатые, и бедные, и могущественные, и скромные. «черноногие» — так называли французов, давно поселившихся в Алжире. Однако правила игры оставались как нельзя более строгими. Черноногие девицы были красивы, желанны, но недосягаемы. Тем, кто очутился в Алжире до нас, отмечает Филипп Лабро, ведомы здешние вечера на частных теннисных кортах, прогулки на моторных катерках, бокалы, что подают на закате, под сенью смоковниц и мушмулы, когда вы восседаете в белых креслах рядом с загорелыми девушками, волнующими, но респектабельными, которые играют вашим сердцем. Вы выпивали бокал в обществе родителей девушки, закусывали фисташками или горсткой миндаля. Девушка протягивала вам обнаженную руку, на запястье которой позвякивала серебряная цепочка и вы уводили ее с собой под благосклонным взглядом родителей, поддерживая под локоток, пока она, сохраняя в каждом движении неизменную грацию целомудрия, проскальзывала на заднее сиденье джипа. Конечно, в тени сосен или среди дюн завязывался легкий флирт. Если же он заходил слишком далеко, считалось хорошим тоном завершать дело помолвкой, а затем и свадьбой. Однако с 1960 года всему этому пришел конец. С того момента, как Деголь в 1958 году, призванный к власти генералами затем, чтобы сохранить французский Алжир, переменил позицию и перестал отрицать идею независимости, черноногие, полагавшие, что правительство считает их своими и не бросит, почувствовали, что их предают». Они закрыли свои двери и свои объятия. Солдатам французского контингента отныне и мечтать не приходилось ни о любви, ни даже о флирте, легком или продвинутом, с девушками этой страны. В ожидании катастрофы финального катаклизма, вспоминает рассказчик, семьи замкнулись, ушли в себя. Теперь доверия к контингенту больше не было. Соответственно, мы общались отныне только между собой. Местные девушки стали обходить нас стороной, держались неприступно. В их словах и жестах больше не сквозило ничего фамильярного и ободряющего. Тем не менее мы продолжали находить их прекрасными. Прекрасными и, возможно, испорченными, обдуманно жестокими. Желание, томившее призывников, превращалось в одержимость, стоило им выйти из казармы. Как все мужчины, живущие скучно под надзором, мы непрестанно думали только об этом и драчили молчком. Горечь, переполнявшую вояк, усугубляло предположение, что черноногих девушек, вне всякого сомнения, веселит это их прискорбное состояние. «Помню, — пишет романист, — я хотел их яростно, глядя, как они проносятся на мопедах мимо стен, где я стоял на часах. До меня доносились их громкие голоса и смех, звенящий, как жемчуг, сыплющийся с порванного ожерелья. Я ненавидел их, и в то же время мне страшно хотелось гладить их волосы, шею. В который раз жестокость настоящих сражений подмешивалась к страстям маленькой войны полов. В метрополии между 1954 и 1962 годом Тоже нарастало неблагополучие, копилось ожесточение. На страну обрушился кризис, один из тяжелейших за всю ее историю. В мае 1958 восстание в Алжире привело республику на грань гражданской войны. Над Францией нависла угроза фашистского государственного переворота. Только возвращение генерала Голля, положившего конец Четвертой Республике, отчасти восстановила доверие народа к власти. Но ситуация не перестает накаляться, вплоть до подписания соглашений в Эвиане. В населении раскол, он чем дальше, тем больше, учащаются покушения алжирских террористов из фронта национального освобождения на гражданских лиц и французов-аасовцев на Деголе. УАЗ — Аббревиатура Секретной Армейской Организации 8 февраля 1962 года демонстрация в районе парижской станции метро Шарон принимает скверный оборот По официальным данным, 8 демонстрантов убиты и около сотни ранены На фоне столь драматических событий притязания молодежи отступают на задний план Война всей своей тяжестью усугубляет вес моральных запретов, суровость табу. Подружек, невест либо жен мобилизованных военных, флиртующих или заводящих любовные связи с другими мужчинами, пруд-пруди. Но на них показывают пальцами, как вспоминает Даниэль Пекули в своем автобиографическом романе «Ничейное поле». Сам писатель в пору алжирских событий еще слишком юн, чтобы познать муки и дилеммы влюбленности. Он переживает пока лишь самые первые сердечные волнения, сладостные ребяческие флирты с привкусом ячменного сахара, карамели и лакрицы. Ради своего одноклассника, неуклюжего увольня по прозвищу Добряк, он соглашается во время перемены играть роль письмоносца. В обмен на коробку кокосовых, либо лакричных конфет, или на маленькую модель Рено, отваживается с обезьяньей ловкостью перелезать через девчоночью стену, отделяющую женскую начальную школу от мужской. Таким манером он передает рослой плоскодонки с веснушками, в которую втюрился добряк, его любовные записочки. Однако благодаря своим старшим сестрам и братьям юный Даниэль уже не столь наивен. Он знает, какой серьезный оборот могут принимать флирты и амурные шашни между большими. Он видел, как к его слишком неосторожным сестрам приходили так называемые создательницы ангелов, мастерицы подпольных абортов, делающие свое дело посредством вязальных спиц и тазов с кипятком, Ему запомнились зловещие газетные свертки в темных пятнах, которые выбрасывались в мусорный контейнер и тотчас вывозились на свалку. От своих братьев и сестер он также знал, что там, в Алжире, сейчас заварушка, а во Франции вовсю распространяются слухи. Одного из приятелей, его брата Ролана, мобилизовали. Когда он отправился служить, его Люсетта разорвала помолвку, Об этом сообщила родня солдата, обеспокоенная мыслями о грозящих ему опасностях и разъяренная предательством его невесты. На ее дезертирство, возмутившее семью жениха, соседи тоже взирают весьма неодобрительно. Еще одной костер разгорается в известном месте, ворчали кумушки на рыночной площади, особенно бдительно надзирающие за поведением тех женщин, чьи мужчины ушли на войну.